Понце стояла уже довольно высоко, когда кузнечик чирп проснулся. Он привстал, сладко потянулся и тут же высоко подпрыгнул от радости. Какое хорошее летнее утро. Чирп был бродягой. Вы не поверите, он никогда не знал утром, где ляжет спать вечером. Эту ночь, например, он провёл в стагу душистого сена, и поэтому настроение у него было особенно хорошее. Первое, что сделал кузнечик Чирп, впрочем, он всегда делал именно это, проснувшись утром. Так первое, что он сделал, он достал свою маленькую скрипку и сыграл утреннюю песню. Доброе утро, люди, звери, птицы. Посмотрите, какое солнце встало сегодня над лесом. Как блестит роса. Как весёлы бабочки. Просыпайтесь, вставайте, пойте доброго утра всем вам. Так пела его скрипка. А впрочем, может быть, и не совсем так. Но петух, разбудивший чирпа, услышал именно эти слова из замер от восхищения. И так день начинался неплохо. Чирк спрятал скрипку в футляр, потом уже затянул вещевой мешок и отправился в путь на встречу приключениям, которые, конечно же, ждали его в такой день. син, какая дисная тропинка, выводившая чирпа вглубь леса, выглядела очень заманчиво. Отправимся же вместе с ним и посмотрим, что ждёт нас в этом лесу. прошагав и часу, Черп вдруг почувствовал, что ему чего-то не хватает. В чём дело, подумал он. Может быть, я проголодался? Ба! Да я ведь ещё не завтракал. И путешествие было прервано на маленькой лесной опушке. Черп быстро разложил костёр из сучьев, достал из мешка кулёчек с мукой, немного соли, бутылку молока. сквародку и кастрюльку. Сейчас он приготовит настоящие походные блины. Шлёп. Первый блин лёг на тарелочку, и по кухне распространился аппетитный запах. Шлёп. Второй блин, шлёп. Третий, шлёп, шлёп, шлёп, шлёп, и вскоре перед черпаком выросла целая горка румяных блинов. Он достал салфетку, Овязал её вокруг шеи и присев на корточки, с удовольствием потёр руки. Сейчас он позавтракает на славу. Что ты тут делаешь? раздался вдруг за его спиной скрипучий голос. Тир так испугался, что обжёг пальцы. Перед ним стоял важный, толстый снегирь. В полицейском мундире застегнутом на двадцать блестящих пуговиц. Простите, робко сказал Чирп. Я, я пеку блины. Молчать! Я главный весной полицейский. У тебя есть разрешение разводить огонь в лесу? Простите, я пока не умею печь блины. без огня. Молчать. Сигир достал из-под левого крыла записную книжку и надувшись уселся на пенёк. Имя: Чирп. Кузнечик Чирп. Так, профессия: музыкант. Как? -ак? Музыкант. Скрипач, и я делаю музыку. То есть как? делаешь музыку, ты должна быть просто шумишь. Своей властью я запрещаю тебе шуметь в лешу. Что вы? Что вы, что вы? Музыка это не шум. Музыка это музыка. Разрешите, я вам поиграю. Чир осторожно вынул скрипку из футляра и прижал её к подбородку День запела скрипка. Какой себе твой день. А вот славный снегирь сидит на пеньочке. Его мундир очень наряден, а 20 пуговиц блестят как 20 маленьких солнышек. Разве может такой большой и умный полицейский обижать маленького музыканта только за то, что он решил позавтракать. Так пела чудесная скрипка. Впрочем, может быть, и не совсем так. Но главный лесной полицейский услышал именно эти слова. И из его глаз покатились медленные, тяжёлые слёзы. Крипталлон когда замер последний звук. Это было прекрасно. Не отведаете ли блинов? Черп почувствовал, что наступил подходящий момент для такого вопроса. Вы очень гостеприимны, благодарю вас. Снегирь повернулся к блинчикам. Увы, Блины были очень маленькие, а клюв у полицейского большой. И так уж получилось, что цирку достался только один блинчик. Ну, кузнечик не пожалел об этом. Ибо полицейский достал свою записную книжку и важно сказал: "Собственно говоря, твой костёр был разложен не в лесу, а на опушке. Ты, пожалуй, Не виноват. Я вырву этот листок и отдам его тебе. Ступай, музыкант, доброго тебе пути. И не задерживай меня более. Я должен пойти и подумать над тем, что пела твоя скрипка. Может, я еще не совсем хороший главный полицейский, и мне нужно. получиц. И с этими словами он отставил цирпу, а кузнечик вздохнул, упаковал свой мешок, взял скрипку и отправился дальше. Музыканты, говорил он себе по дороге, не должны наедаться до сыта. Может быть, это даже полезно для нашего дарования. Лесная тропинка всё вела и вела чирпа вперёд, пока не привела его к маленькому деревянному домику, на котором висела большая вывеска: Начальная лесная школа. В ту самую минуту, как он подошёл к домику, раздался пронзительный звонок, и его едва не сбило с ног ватага орущих, свистящих, поющих зверушек. Ага! подумал он. Очевидно, это и есть ученики начальной лесной школы. А это, конечно, учитель. Решил Чирп, когда из опустевшей школы медленно вышел степенный пожилой юж. Юж присел на крылечке, снял с головы колючий парик и устало вытер лысину носовым платком. Ох-хо-хо, -ох", вздохнул он и заметил Чирпа. Здравствуйте, бродячий музыкант, грустно сказал он. Вы довольны своей свободной жизнью? Радуйтесь же, что вы не учитель. А разве это так скучно? удивился чирп. Скучно? Да что вы? Это совсем не скучно. Но видите вы, во что превратился мой костюм. Ёж встал и повернулся перед чирпом. Костюм у него действительно был сплошь усеян маленькими дырочками. Понимать, объяснил Ёж. когда я нервничаю, мои иголки встают дыбом и протекают одежду насквозь. А ведь я только вчера получил этот костюм из атласа. Только вчера, заметьте, а сегодня на нём уже 312 дырочек и ещё несколько. На уроке рехмечки я заставлю моих учеников пересчитать все дырочки на моём костюме, но всё равно придётся заказывать новый, тем более что завтра состоится большой лесной праздник, на который я приглашван вместе со своими учениками. Мы должны будем спеть там несколько песен, бог с ним с костюмом, но как быть с песнями? А разве ваши ученики не умеют петь? Ах, дорогой мой, бродячий музыкант. Простите, как ваше имя? Чирп, гузнечки поклонился. Музыкант Чирп. Очень приятно. А я Йош. Так вот, дорогой мой Чирп, с преподаванием музыки в нашей школе дело обстоит из рук вон плохо. У моих учеников нет музыкального слуха. Вот белочка, например, Бялочка все песни поёт только на одной ноте ля. Почему только на одной ноте и почему именно на ля? Она и сама не может объяснить, хоть я был с ней очень строг. А лесная мышь, все самые грустные печенки, даже песню о большой белой луне поёт на прицовый лад. Я не говорю уже о дятеле, он у нас барабанщик. Не могу понять, почему он барабанит только походные марши. А стрижи! Изумленно воскликнул Чирб. Среди ваших учеников ведь так много певчих птиц. Летний лесной праздник – это большое торжество, и на нем должна звучать только прекрасная музыка. Нет, нет, я не оставлю вас в беде, многоуважаемый Йош, я остаюсь. Дорогой Ширп, неужели вы согласитесь научить петь моих сырванцов? За один день, уверяю вас, это невозможно. Но чего же не попробовать? Настоящая музыка заставит петь всех, кто умеет открывать рот.